Издательство Эксмо Марго Геннер Академия трех миров Меня будет ждать, верно ждать город мой Аркаим. Из песни Город Солнца Группа Арктида. Пролог. По закрытому архиву Аркаимской академии чудесных наук растекся горький запах полыни, что лучше всего защищает от тьмы и черной стороны силы. Мужчина с желтыми вьющимися волосами согнулся над куском Алатырь камня и со страстью шепчет чары, которые выкрыл из центрального хранилища Аркаима. Свет белый, только белый! шептал он фанатично в перерывах между чарами. Спрячь сказание о прежнем, спрячь исконную правду. Закрой сотворение мира, свет белый, только белый. Когда мужчина закончил, яркая вспышка вырвалась из центра камня и волной прокатилась по всему внешнему миру. За один миг тени в нем померкли, оставив лишь бледные отголоски. Деревья из зеленых стали салатовыми, а почва из черноземной превратилась в серую. В эту же секунду в жилом корпусе на постели, исходя потом и жаром, подскочил парень с белыми волосами. Задыхаясь, он схватился за грудь, а мощный голос в его голове прогудел надрывно и отчаянно. «Я утерял память!» «Кто это?» — выдавил парень, морщась от боли в груди. Голос прогудел так, что у него задрожали внутренности. «Не узнал меня?» Парень свалился с кровати и упал на колени, упершись ладонями в пол, и выпалил, трепеща от страха. «Прости, покровитель, что я должен сделать?» «Кто-то отнял у меня связь с корнями», — прогудел голос. Нарушил баланс. И коли так, да проступит моя сила во светлой душе и дарует мне волю. Как прикажешь, покровитель, но как мне тебе помочь? Найди мне ее тело, чистое тело.